на месте телефоны все взяли не забудьте пристегнуться хорошо хорошо подпрыгивая на месте выали ло рази ну папа ты же опаздываешь спектектакль через полтора часа поморщился вильья а кафе при театре уже открыто что поделать родная дочь гонит хорошуюкенэнднда молодые люди. Он потрепал рази Росси по щекам, пожал мне руку Леона тоже удостоил легкого похлопывания по затылку и двинулся по улице. О зануда пробормотала раззи и два отец отошел метров на десять Все в машину. Я тоже иногда говорил про отца, что он зануда раньше. Но я не стал этого объяснять рази она бы все равно не поняла. пошлиш ли он. беря его за руку сказал я машина была хорошая колесный джип не очень большой но напичканный автоматикой под самое не хочу я сразу понял почему родители не побоялись отпускать моих приятелей на пикник в машине стоял блок автоводителя который перехватит управление если рази что-то сделает неправильно на такой машине даже пьяным разрешают ездить может поэтому вильям такую и купил Мы с Леоном забрались на заднее сиденье. Рози и Рози устроились впереди. Пока Рози снова запускала мотор, и зачем было ей его вообще выключать, Рози повернулся к нам и хитро сказал, «Представляешь, на какой спектакль папенька пошел?» «Рождественский утренник. Звездочка ясная, звездочка добрая. Это для самых малышей. Про то, как первый корабль с переселенцами на Авалон едва не разбился, но Боженька его спас и посадил благополучно». Он засмеялся. «Ох-ох-ох», — ох, подозрительно сказала Розик, — «кто-то в прошлом году визжал от восторга на этом утреннике». «Неправда», — взвыл Роси, — «я от хохота визжал». а корабль и впрямь чудом сел продолжал рази он ведь был совсем примитивный с ядерным двигателем он через гиперканал полз четыре месяца и запас рабочего тела не рассчитали Росси умолк. У него с сестрой все время велись споры на религиозной почве. Рози считала, что Бог есть, а Росси, что навряд ли. В лучшем случае был раньше, но давно отошел отдел. Тем временем мы выехали на трассу. Рози небрежно щелкнула по кнопкам, и верхняя часть кузова стала односторонне прозрачной. Теперь снаружи джип выглядел однотонно черным, зато мы видели все и неслись словно на открытой платформе. «Ну чё, пиво взял?» — спросил Расси. Его сестра выплёскивала энергию, управляя машиной. А вот ему явно требовался выход эмоций. «Взял, взял», — сказал я. «Так доставай!» Я подумал и решил, что ничего плохого в этом не будет. Дал одну бутылку Расси, одну Леону. Он бы захотел попробовать, наверное, и одну взял себе. Расси протянула назад руку. «Тебя не дам», — сказал я, — «ты за рулём». «Дурак! Тут же автоматика сплошная!» — удивилась Рози. «Все равно не дам. Я твоему отцу обещал, что за рулем ты петь не будешь». «Вот я так и знала, что он тебя услышал!» — напустилась Рози на брата. Орал на всю квартиру. «Ну, дай хотя бы глотнуть!» Рози открутил пробку, отпил, блаженно ухмыльнулся и сказал. «Не-а, ты за рулем! Тикерей прав! Он взрослый, мы его должны слушаться!» «Ну-ну», — угрожающе пообещала Рози, запустила руку под куртку и достала маленькую плоскую фляжку. Рози выпучил глаза. «Это же мамина! И вовсе не мамина, а моя. Мама свою на той неделе где-то потеряла». Рози повернулась ко мне и подмигнула. «Прямо с коньяком, представляешь? Рози не надо», — попросил я. наверное она бы меня послушалась я по глазам видел что рази колеблется и вовсе и не хочется пить крепкий коньяк но тут россии хидно сказал слушай что старшие говорят на Рази мгновенно скрутила колпачок и глотнула. У нее глаза просто на лоб полезли. Я подумал, что сейчас она бросит руль и сработает автоматика. Но она закрутила фляжку, снова спрятала ее в карман и повернулась к дороге. Мы бы за это время раз десять вылетели в кювет или на встречную полосу, но автоводитель этого не допускал. — Ты сильна, старуха! — восхищенно воскликнул Расси. — Тикери, ты гляди, даже не закусывая. — И ничего страшного! — сказал рази зря на так конечно в аварию то мы не попадем но ей же самой плохо будет рази только больше не надо пожалуйста сказал я я понимаю что тут автоматика но я все-таки боюсь хорошо не буду с готовностью согласилась рази минут через десять мы все развеселились наверное из-за выпитого россии открыл окно со своей стороны и стал махать рукой машинам которые мы обгоняли ли он тихонько сегодня